Замок Кука, трёхэтажный усадебный дом из кирпича и брёвен, был построен около 1860 года и частично перестроен полвека спустя, когда отец Сюзанны купил его у семьи Дадли Грин, чтобы превратить в первоклассную гостиницу для наиболее состоятельных посетителей целебных источников Анкведа. Это было замысловатое и неказистое здание смешанных стилей. Готика щетинилась сквозь зачатки французского и флорентийского. Первоначальный проект, быть может, принадлежал той разновидности, которую Самуэль Слоун, тогдашний архитектор, называл «неправильная северная усадьба», отвечающая высшим запросам светской жизни и именуемая «северной» из-за устремленных ввысь крыши и башенок. Пикантность этих бельведеров и веселый даже несколько безбашенный вид строения — которое словно было составлено из нескольких небольших северных усадебок, приподнятых на воздух и кое-как сплоченных в одно целое, так что отовсюду торчали части несоединенных крыш, недовоплощенных коньков, карнизов, рустованных углов и прочих выступов. Очень недолго, увы, привлекали туристов. К 1920 году онквитские воды загадочно утратили свои магические свойства И после смерти отца Сюзанна тщетно пыталась продать сосновое, поскольку у них был другой, более удобный дом в одном из лучших кварталов большого промышленного города, где служил ее муж. Однако теперь, когда они привыкли пользоваться замком для приема своих многочисленных друзей, Сюзанна рада была, что милое, кроткое чудище не нашло тогда покупателя. Внутри все было столь же разношерстно, как и снаружи. Сразу за большими сенями, где громадных размеров камин напоминало гостиничных временах, шли четыре просторные комнаты. Перила лестницы и, по крайней мере, одна из балясин относились к 1720 году, так как были перенесены сюда при постройке особняка из гораздо более старого здания, даже местонахождение которого теперь никто в точности не знал. Весьма древним был также буфет в столовой с чудесными изображениями дичи и рыб, инкрустированными на его филенках. В полудюжине комнат на каждом из верхних этажей и в обоих флигелях позади можно было обнаружить среди разрозненных предметов обстановки какое-нибудь очаровательное бюро атласного дерева или романтический палисандровый диван. Но вместе с тем и всевозможные громоздкие и убогие вещи, сломанные стулья, пыльные столы с мраморной крышкой, угрюмые этажерки с потемневшими зеркальцами в глубине, печальными, как глаза старых мартышек. Симпатичная спальня, отведенная Пнину, была в верхнем этаже и выходила на юго-восток. Там были полувытертые золотистые обои на стенах, походная койка, незатейливый умывальник и всякого рода полки, бра и лепные завитушки. Пнин подергал и поднял оконную раму, улыбнулся улыбающемуся лесу, вспомнил опять далекий первый день в деревне и вскоре сошел вниз в своем новом темно-синем купальном халате, и в простых резиновых кенгах на босу ногу. Разумная предосторожность, ежели собираешься идти по сырой и, может быть, кишащей змеями траве. На садовой террасе он встретил Шато. Константин Иванович Шато, тонкий и обаятельный ученый с чисто русской родословной, несмотря на фамилию, восходящую, как мне говорили, к одному обрусевшему французу, который усыновил осиротевшего Ивана, преподавал в Большом Нью-Йоркском университете и не видался со своим другом пняным вот уже пять лет. Они обнялись с радостным теплым урчанием. Признаюсь, одно время я сам был под обаянием ангельски-кроткого Константина Ивановича, а именно в ту пору, когда мы зимой 1935 или 1936 года ежедневно встречались для утренней прогулки под лаврами и каркасными деревьями в Грассе на юге Франции, где он тогда жил на одной вилле с несколькими другими выходцами из России. Его мягкий голос, аристократическое петербургское грассирование, кроткие, грустные оленьи глаза, русая эспаньолка, которую он беспрестанно теребил, разбирая ее своими длинными, изящными пальцами — все в шато, пользуясь литературным оборотом столь же старомодным как и он сам вызывало в его друзьях редкостное ощущение благополучия они поговорили немного обмениваясь впечатлениями как нередко бывает между иммигрантами с твердыми убеждениями всякий раз что они встречались после разлуки они не просто наверствовалвали прошедшее с последней встречи время но старались высказать посредством нескольких кратких как пароль слов намеков интонаций не непередаваемых на чужом языке, свое отношение к последним событиям русской истории. К 35 годам безнадежной неправды, последовавшим за столетием пробивавшей себе дорогу справедливости и светивших вдали надежд. А затем они перешли на обычную профессиональную тему европейских преподавателей за границей, вздыхая и качая головами по поводу типичных американских студентов, которые не знают географии, нечувствительны к шуму и смотрят на образование только как на средство получения в будущем доходного места. Потом они расспросили друг друга, как подвигаются ученые занятия, причем каждый говорил о своих изысканиях крайне скромно и сдержанно. Наконец, идя луговой тропинкой к лесу, где протекала каменистая речка, и задевая мимоходом стебли золотарника, они заговорили о своем здоровье. Шато, оказавшийся таким беспечным, державший одну руку в кармане белых фланелевых панталон, во фланелевом жилете, под щегольски распахнутым люстриновым пиджаком, весело сообщил, что в недалеком будущем ему предстоит хирургическое исследование брюшной полости. Апнин со смехом сказал, что всякий раз, что он подвергается рентгеноскопии, врачи тщетно пытаются разгадать причину того, что они называют «тенью за сердцем». Хорошее заглавие для скверного романа. Заметил Шато. Когда они проходили мимо заросшего травой пригорка, сразу за которым начинался лес, к ним с отлогого склона спустился большими шагами развалицей, почтенного вида господин в легком полосатом костюме, с копной седых волос и толстым лиловым носом, похожим на громадную малину, с досадливо искаженным лицом. «Я принужден вернуться за шляпой!» драматически воскликнул он, приблизившись. «Вы знакомы?» — проговорил Шато, жестами представляя их друг другу. «Тимофей Павлович Пнин, Иван Ильич Громинеев». «Мое почтение», — сказали оба, поклонившись друг другу над крепким рукопожатием. «Я полагал», — продолжал Громинеев, любивший в разговоре обстоятельность, «что день будет таким же пасмурным, как начался. По глупости я вышел с непокрытой головой. А теперь солнце печет мне мозги. Должен вот прервать работу». Он указал на вершину пригорка. Там, изящно выделяясь на фоне синего неба, стоял его мольберт. С этого гребня он писал открывавшийся по ту сторону вид на долину с романтической старой ригой, корявой яблоней и коровами. «Могу предложить вам свою панаму», — сказал добрый Шато, но Пнин уже достал из кармана халата большой красный носовой платок и ловко завязал узлами его концы. «Чудесно! Премного благодарен!» сказал Громинеев, прилаживая этот головной убор. «Постойте», — сказал книн — «нужно подоткнуть узлы». Покончив с этим, Громинеев пошел наизволок к своему мольберту. Это был известный живописец откровенно академической школы, чьи задушевные полотна — «Волга-матушка», трое верных друзей — «Мальчик-лошадь» и «Собака». Апрельская прогалина и другие в том же роде все еще красовались в одном московском музее. «Мне кто-то говорил, — сказал Шато, — меж тем, как они с Пниным продолжали идти к реке, что у Лизиного сына необычайные способности к живописи. Это правда?» «Да», — отвечал Пнин. «Тем более обидно, что его мать, которая, кажется, собралась в третий раз замуж, внезапно увезла Виктора до конца лета в Калифорнию, между тем, как если бы он поехал со мной сюда, как предполагалось» у него была бы положительно превосходная возможность позаняться с Громинеевым. «Я бы сказал, сравнительно превосходная», — мягко возразил Шато. Они вышли к пенищейся сверкающей речке. впадина в скале между малюсенькими верхними и нижними водопадами образовала естественный купальный бассейн под ольхами и соснами. Шато, который не купался, удобно устроился на валуне. В продолжение всего академического года Пнин регулярно подставлял свое тело под лучи солнечной лампы, поэтому, раздевшись до купальных трусиков, он зардел густым отливом красного дерева, испещренным солнцем и тенью прибрежной рощицы. Он снял крестик и кенги. «Посмотрите, как красиво!» — сказал наблюдательный шато. Десятка два маленьких бабочек, все одного вида, сидели на мокром песке, подняв и сложив крылья, бледные с испода, с темными точками и крошечными, с оранжевой каймой, линиями глазками по кромке заднего крыла. Одна из скинутых пненым галош спугнула нескольких из них, и, обнаружив небесную голубизну лицевой поверхности крыльев, они запорхали вокруг, как голубые снежинки, потом опять сели. «Жаль, нет здесь Владимира Владимировича», — заметил Шато. Он бы нам рассказал об этих восхитительных насекомых. Мне всегда казалось, что его энтомология просто поза». «Ах, нет», — сказал Шато, — «вы так когда-нибудь потеряете его», — добавил он, указывая на крестик на золотой цепочке, который Пнин, сняв с шеи, повесил на ветку. Его блеска задачил реевшую стрекозу. «Может быть, я не прочь потерять его», — сказал Пнин. Как вам хорошо известно, я ношу его исключительно из сентиментальности, и сентиментальность эта становится обременительной. В конце концов, в этом стремлении удержать у грудной клетки частицу своего детства слишком уж много физического. «Не вы первые сводите религиозное чувство к осязанию», — сказал Шато, который, будучи человеком церковным, не одобрял агностицизма своего друга. Слепень, слепой простофиля, приложился к лысой голове Пнина, и был тотчас оглушительно прихлопнут его мясистой ладонью. С валуна поменьше того, на котором примостился шато, Пнин осторожно ступил в коричневую и синюю воду. Он заметил у себя на руке часы, снял их и положил в одну из галош. Медленно поводя загорелыми плечами, Пнин брел вперед, и по его широкой спине сбегали, трепетали петлистые лиственные тени. Он остановился и, разбивая блеск и тень вокруг себя, смочил наклоненную голову, потер мокрыми руками затылок, сполоснул по очереди подмышками и, сложив ладони, скользнул в воду, рассекая ее своим величественным брасом, отчего по обе стороны от него побежала зыбь. Пнин торжественно плыл кругом этого естественного водоема. Он плыл с равномерным отфыркиванием, булькая и отдуваясь, равномерно разводил ноги и выбрасывал их в коленях, и одновременно сгибал и распрямлял руки наподобие гигантской лягушки. Поплавав таким образом минуты две, он вылез из воды и присел на камень обсушиться. Потом надел крестик, часы, кенги и халат.